687, ноябрь 8. В случае натиска, в случае отягощений, в случае сомнений колебаний, в случае неуверенности в будущем, хорошо повторять и утверждать себя на основах, они разбивают волны приходящих явлений, укрепляя сознание на камне вечного основания жизни. Что из того, что где-то что-то идет не так? Скала света непоколебима, ибо зиждется на основах. Происходящее в оболочках подлежит постоянной смене и находится в постоянном движении, только безмолвный свидетель поверх и не затронут течением трех потоков. Тишина молчания — сферы его, когда она начинает звучать, дуновение вечности касается сознания.